4. Из-за барьера. Хватит уже им выигрывать. Шан Цун. Сира боялась оторвать свой взгляд от чаши бури, где решалась судьба последнего из услышанных ей пророчеств. Но гораздо страшнее было пропускать очередной сеанс связи со звёздами, ибо королева драконидов предчувствовала великий переворот в небесных сферах, а он не мог не отразиться на чёрном бархате звёздного неба в форме нового послания. И игрок, увидевший его первым, сможет опередить остальных и поставить на нужную сторону не рискуя практически ничем. Ада в распоряжение помощникам Сира усадила их перед небольшим зеркалом, настроенным на чашу бурь, а сама перешла к системе главных зеркал-отражателей. Сегодняшняя формула была краткой, поскольку теперь владычица Риршана знала что и где, а главное, как и почему следует искать. Протяжно заскрипев, зеркало повернулось на бронзовой оси и отразило на заранее подготовленном экране свитящиеся строки. Красная от гнева королева драконидов полоснула когтями по шёлковому полотнищу, к лучище чёрной материи, осели на каменные плиты пола. Однако руны продолжали мерцать в воздухе, издеваясь над непокорной владычицей. забрало щёлкнули стеной доспехов встали в ряд убийцы миражей слепой их мог бы распознать бой начинают духи звёзд величие забыв кровь проливают дети грёсов о славу дней былых рассвет встречает их тела повергнутые в прах А их враги сокрыла мгла их участь только страх. Свои объятия сомкнул над группой игроков. Напомнив им, что караул у занавеса снов обязаны нести они по приговору сфер. Грядет приход великой тьмы, сейчас падет барьер. Услышьте древние слова властителей миров. Коль с плеч слетит его глава во славу игроков, Они обречены, их шанс давно утрачен, приз уже ушел. Провидца транс бессилен, а каприз владык судьбы сильнее, чем сам кодекс игровой. И он идет, бросая тень на тьму и свет. Герой в конце концов падет, но путь успеет завершить. И ваш удел не дать свернуть серебряную нить. Обман раскрыт, и что с того? Ведь правда это яд. Дву острый нож, нет никого, кто выстроил бы в ряд различных сил адептов, нет единого пути. А жаль, но наступил рассвет, и нам пора уйти. Кто знает, может быть потом придет великий день, о чем пророчеств целый сон написан, но зачем несбыточному верить? Вы живете здесь сейчас, а не тогда и там. Мертвы все те, кто слушал нас». Что это значит? Почему знаки противоречат друг другу? Потому, внезапно осенило Сииру, что они вовсе не едины, как и те, кого эти знаки персонифицируют. Но тогда борьба поистине бессмысленна, ведь игроки обладают могуществом, которое неизмеримо превосходит объединённую силу всех властителей. Королева Драконидов, ненавидяще уставилась в ни в чём не повинное зеркало, словно надеясь направить свой взор на вереломных игроков, отказавшихся включить в игровой кодекс хотя бы одно правило, дающее младшим игрокам ранга Арканмирских властелителей честную возможность подняться ступенью выше. Отличится. Сира всем телом повернулась к посмевшему потревожить её слуге, от чего того забила частая дрожь. В чём дело, червь? прошептала она несчастному дракониду и впрем захотелось стать червём, живущим где-нибудь в мирной навозной куче, в тихом уголке. Увы, присущим драконам даром трансформации их младшие собратья не обладали, и желание его так и осталось желанием. Дыхания хватило лишь на то, чтобы прохрипеть: "Чаша! Что, чаша?" Тихий, крачевышёпот королевы драконидов был страшнее рёва раненого дьявола. Она исчезла, а выдовил слуга и упал замертво. Врата разрушены, сказал Мортис. Да, похоже, я несколько перестарался. Все миражи в поле зрения были уничтожены, но и от чаши бурь остались только дымящиеся осколки. В следующий раз буду осторожнее, виновато сказал я. Посмотрим. – рассмеялась Илайн. – Что-то мне подсказывает, что этого следующего раза не придется долго ждать. «Это уж точно!» – кивнул Дакан. – Меры нереального, не то место, которое я назвал бы мирным и спокойным. «И ты говоришь это мне!» – кисло усмехнулся лишенный имени. – Я прожил в этих краях не один год и уцелел лишь потому, что не доверял даже самому себе. «Я не вернулся». Охотно верю. А не припомнишь ли ты случаем каких-либо других врат? Мне не хотелось бы оставаться здесь навсегда. Потом, вернее, уже по эту сторону реальности нет врат. Не врат, возразила янтарная звезда. А их образов? Не понял, сказал неуловимый. Всякие врата, соединяющие две пространственные точки, существуют одновременно в обеих, пояснила чародейка. Не буду сейчас касаться временных врат. Для нас хватит и простых. А все миры нереального отличаются крайней неприездностью к творению реальности. И если живое существо ещё может прожить здесь какое-то время, прикрываясь нереальностью собственной жизни, то неодушевлённые объекты подвергаются немедленному разрушению. Лекция нагнала на меня сон, но я преодолел его и дослушал Элайн до конца, а затем задал вопрос. Но вы ведь врата нельзя разрушить. Ты же это сделал, заметил Джанг. Да нет, возразил Мортис. Йохан только запер их, разрушив чашу бурь, одну из запорных точек. Потому эти врата теперь нельзя пройти без непосредственной помощи того, кто способен открывать путь, пользуясь только одной точкой опоры, собою самим. Это как? спросил Дакан. Скажу сразу, в нереальности таких умельцев нет. Благодаря чему, собственно, реальный мир вообще существует. Минуточку, я поднял руку. Так что ведь открыватели путей на самом деле создают новые врата. Хмм, в этом что-то есть. сказал Мортис. Возможно, ты и прав. Надо и исследовать этот вопрос. А мы это когда-то проделали. улыбнулась Элайн. проводники или как ты их назвал открыватели путей в основном отыскивают точки резонанса, которых ткань существования подвержена самому сильному напряжению. Между двумя такими точками одного знака, но различного потенциала, можно создать нечто вроде моста. Адаракслан Эрмакт Анисуан, лишун имени, был похож сейчас на человека, которому боги подарили секрет колеса, движущей силы вселенной. Я обменялся взглядом с Даканом и Джангом. Все философски пожали плечами. В диалогах черадейки Джета вы Чёрного странника сам Мерлин Мудрит запутался бы через 2 минуты. Единственное, что оставалось подождать, пока они не завершат свой диспут и не вернутся к окружающей реальности. Неплохо сказано. Учитывая теперешнее, более чем призрачное состояние этой самой окружающей реальности. Мы двигались сквозь цветные туманы нереальности уже чёрт знает сколько времени. Почему-то не чувствовалось ни жажды, ни голода, ни даже усталости. Это иллюзия, ответила янтарная звезда, когда я выразил своё недоумение вслух. Эй, если мы задержимся здесь, то умрём от истощения и тогда станем такими же, как коренные обитатели нереального. А сколько нам ещё осталось? спросил Дакан. Дня два, максимум три. За день с небольшим я прошёл 9 кругов ада, ухмыльнулся я. Так что двух дней на миры нереального как-нибудь хватит, промолвил я Давида повторил Мортис. «Скажи лучше, пролетел, не без помощи самих владыка, да? Как же слышал я об этом твоем пролете?» «Расскажи», — попросила чародейка. «Зная, что пожалею об этом, я все же не отошел в сторону и выслушал рассказ о собственных похождениях в преисподней, изложенной с точки зрения самой преисподней». «Ну нет, это никак не могло быть правдой. У меня в памяти отложились совсем иные события. Разве же я изображал из себя повелителя мироздания?» Стоило этому вопросу облечься в слова, как на него был получен ответ, утвердительный по меньшей мере наполовину. «Я-то, может, и не изображал из себя повелителя мироздания, но он изображал. Или был им на самом деле?» Второе, конечно, было менее, чем возможно, однако полностью исключить такого варианта описания событий я не мог. И потому с чистой совестью позволил чёрному страннику завершить повествование, хотя нарисованная им картина резко отличалась от той, что помнил я. Так было даже лучше, чем меньше народу подозревает о том, что произошло на самом деле, тем интереснее. Лишенный имени завершил историю как раз вовремя. Перед нами появилось нечто больше всего напоминающее акулью пасть. Только эта акула значительно превосходила размерами самого крупного дракона. «Нам везет», – сообщил Эйлайн. «Выход недалеко». «Повтори-ка», – попросил Джанг. «Ты говоришь, нам везет?» «Ну да, могло быть и хуже. У врат, понимаешь ли, всегда имеется стража. Тут, по крайней мере, стоит нечто, что можно сразить». «Ты хочешь сказать, что это акула из слабых стражей?» «Нет, слабых в рядах стражей не существует. Есть умные и глупые, есть неуязвимые и трудноуязвимые». «Неуязвимость не существует», – возразил Дакан. Всегда найдётся либо нужное оружие, либо щель в броне. Это обговорите позднее, прервал Мортис. Сейчас надо определить, как можно сразить эту тварь. Она малоподвижна, сказала чародейка. Так как не привыкла к местной зыбкой почве вместо нормальной воды. Слабо уязвима для огня и холода. Различает иллюзии и действительность даже здесь. Сталь её обжигает, но серьёзно ранить не может. Серебро работает идеально, а даманит и мифрил не знаю, данных нет. Если действует серебро, подействует и мифрил. Решил неуловимы. Они взаимосвязаны в трансмутации. Ладно, нужно начинать. Вытащив из заплечной сумки несколько трубок, он сноровисто собрал короткий лук. Я как-то видел оружие странника в деле и знал, что по мощи оно не уступало длинным лукам ситхи. Затем Дакан достал пакет с наконечниками для стрел, отобрал все мифриловые и серебряные и аккуратно соединил их с тонкими черными стержнями, получив отличные стрелы. Оперение у них отсутствовало, однако стрелы каким-то образом все равно летели точно в цель. Подготовка черного странника ограничилась тем, что он сбросил свой плащ, под которым обнаружилось кольчужное облачение. Подарок – кали. Тонкие мифриловые кольца верхнего слоя искусно переплетались с адамонитовыми звеньями основы, образуя на груди лишенного имени серебристый рунный орнамент. «Реальность есть свет мечты, пробившейся сквозь тьму предрассудков», – перевел Мортис, перехватив мой вопросительный взгляд. Среди Дроу были не только философы, но и мустюрок-узницы Кивнул Дженк. Это не совсем то, что я имел в виду, хотя так тоже неплохо. На широком поясе Чёрный Странник разместил целый арсенал. Кроме двух косо подобных штуковин, называемых им боевыми серпами, там оказались два широких тесака с весьма странными эфесами, большой набор метательных ножей и трубка, до смешного похожая на детскую игрушку для плевков. Кроме того, лишенный имени, нацепил кгтистые перчатки, превратившие его руки в подобие драконьих лап. Неуловимый, с завистью прищукнул языком. «Учитель рассказывал мне о таком, но я сам ни разу не видел. А у тебя нет полного облачения?» Мурти сфыркнул. «Так называемого полного облачения не носит ни один из синобий». Шпион с аглядатой. Японский. Обычное прозвище ниндзя. Одним привычней клинок, другие предпочитают лук, третьи парные серпы. Четвёртые дерутся только в рукопашную. Каждый из нас придерживается своего стиля, своего, потому что ему этот стиль не учитель передал, а синоби сам нашёл его. Ищи и ты. Но почему мой учитель никогда не рассказывал мне этого? Следовало бы спросить об этом у него самого. Впрочем, школа Тигра до конца согласно кивнул. Янгдзе Кога Тигра. И когда странник снова наклонил голову, лишённый имени коротко рассмеялся. Спор нет, он великий мастер, да только ксено берю. Школа шпионов, школа ниндзя, японский. Ни малейшего отношения не имеет. Может быть, обсудите это потом? Извини, увлёкся. Чёрный странник поправил последнюю деталь своей амуниции. Я готов. Ходжиме! Проживела акула, терпеливо дожидавшаяся, пока мы завершим все приготовления. Да, не хотел бы я встретиться с такой вот рыбкой в её родной стихии. В интернете везде говорило, что она здесь малоподвижна, но акула пережала бегущего человека, что трудно было назвать ограниченной скоростью. Другой вопрос, что каждый из нас был чуть-чуть быстрее зубастого чудовища. Кроме того, тварь была одна, а нас шестеро, считая державшуюся позади черадейку и последнего изнощных клинкового академии. Но эти преимущества более чем компенсировались размерами акулы Интересное должно быть зрелище мы представляли собой со стороны. Мортис, метавшийся тенью у самой пасти твари, методично вырезающий своими серпами зубы переднего ряда. Элайн, посылавшая в разинутый рот одно заклятие за другим. Дакан и я. Два полупреобразившихся тигра, один из которых осыпал грязно-белую гору непрерывным потоком стрел, а второй царапал ее обоими мечами. Два ночных клинка, ставшие невидимками и обрабатывая Шиякулу откуда-то ещё. Пожалуй, чтобы расправиться с чудовищем таким макаром, нам потребовалось бы не более 5 лет, но твари надоело это развлечение. И она резко рванулась вперёд, подмяв напарника Джанга и проглотив лишенного имени. Тотчас же её глаза брызнули в стороны пронзённые клинками невидимки Джанга. А неуловимый, издав тигриный рык, отбросил лук и сорвал с себя пояс, развернувшись в знакомый мне бич. То было оружие Квайчана, старшего брата Неуловимого, которого я имел честь убить. Акула развернулась ко мне. Я привычно отскочил в сторону, вонзая меч предназначению в рыхлую плоть. И тут у меня в голове раздался голос Янтарной звезды. Держись крепче. Я не понял, в чем дело, но постарался исполнить ее просьбу. Мои ноги словно приковала к земле, а все еще двигавшаяся вперед акула не замечала ран. И не заметила даже тогда, когда адамонитовый клинок распорол ее бок почти полностью. Покрытый с ног до головы дымящимся их хором из разреза, вывалился черный странник, поблагодаривший за чудесное спасение коротким кивком. «Еще раз!» крикнул Дакан, крест на крест полосуя морду чудовище огненными полосами. В нереальном мире бич богов приобрёл неожиданную мощь. Быть может, то действительно было оружие одного из неведомых богов древности. Впрочем, какая разница? Главное, что он работал. Мурти со странник отвлекле слепленную тварь. Давай мне возможность зайти с другого бока. Вновь чердейка приковала мои ноги к земле, или что тут имелось вместо неё. Вновь меч предназначения вспорол тело акулы, окончательно выпуская ей внутренности. После чего самочувствие чудища резко ухудшилось. Причём настолько, что у него не осталось иного выбора, кроме как отдать концы. Испаринский труп замерцел и растворился в воздухе. оставив после себя только плотное облако миазмов, державшееся, к счастью, в одном месте и не особо досаждавшее победителем. Нам то есть. Врата возникли перед нами внезапно. Десятифутовые столбы охватил синий огонь, а натянутая между ними синее же, но призрачное полотно на мгновение стало густо лиловым и исчезло. «Вперед!» – воскликнула Элайн. «У нас всего пара секунд». Двух секунд нам хватило бы даже для того, чтобы протащить через врата ту акулу, нарезать её на куски. Так что мы рванулись вперёд и оказались снаружи, в благословенной темноте реального мира, или не в такую уж благословенной. Пронеслось у меня в голове за мгновение до того, как на неё опустился обух топора. Отсутствует уверенность в исходе на разве Есть он был расчёт. О, нет. И как прикажешь оценить доходы, когда над головой тьма и свет стоят, застыв в покорном ожидании вердикта? Это ход не цикл, но способно ли большое расстояние вид исказить? Не все ли тебе равно? Ведь это может быть простым решением. Сказать, что нереальные миры лежат вне грани прежних соглашений и подвести итоги всей игры, поскольку игроки переступили пределы. не пойдёт. Раздел 6, пункт 28 прим в статье 4. И как гласит наш кодекс, игровой не наш. Согласен, но вернёмся к теме. Указанное место говорит, что на любой объявленной арене исход борьбы лишь персонаж решит. Ты знаешь, где мне светит оказаться, коль я посмею приступить к закон. Но ну вот и я не волен отказаться, ведь нет на то согласия сторон. А как насчёт условий перемены? Ну, разве у доски арбитров нет? Да, верно. Да исходя из этой сцены их нет в речь. Каков же твой совет? Не торопись. Я помню прошлый цикл, когда висило всё на волоске, а результат никто и не предвидел. Ни игроки, ни судьи, даже те, кому пришлось участвовать в спектакле, предотвратить развязки не смогли, хотя хотели бы. Не факт. Поверь мне, братец, хотели. Но фигуры не пошли. Вернее, пошли, но собственную волей. Арбитр на этот путь и не смотрел. А после помешать сам Мефистофель не смог. Хоть для его игры предел специальным заседанием совета назначен был. Я это вот к чему. Зачем вводить в сценарий лагерь света? Актер-то все равно уйдет во тьму. «Свобода воли – часть игры, ведь все мы ее обладаем. В том-то смертный шанс и состоит, чтобы со вселенской сцены произнести слова». «Слова? В который раз?» «Сюжет один и тот же, он за годы не изменился ни на волосок, и вот финал. Актеры на свободе, а ты все смотришь». «Да, смотрю, я бог». «Надейся, что слова твои правдивы». «О чем ты?» «Знаешь ты и знаю я, что во вселенной слово «справедливость» – мышиный писк, но смертные стоят чуть ниже и не видят махинаций на уровне владыки высших сфер. Решаю я, что должен опознавать им». «Ну а разве люди верят в твой пример?» «В тебя, покуда верят, так как некто, кого я здесь не стану называть, раскрыл им то, что ты назвал запретным». «Но кто-то это должен был сказать». Не буду подвергаться мне юмудрость твоих поступков. Каждому своё от. Ты зацепил их истинное чувство, теперь жди сопряжения триад. Когда придёт назначенное в Завете дни разрушений. Новый Рагнарёк, Армагеддон. Ты моего совета хотел? Да, и ещё хочу. Так вот, жди и надейся. Смертные не боги, хоть есть такой у них потенциал. Возможно, им откроется дорога, которая ведёт в соседний зал. А там их ждёт совсем другая пьеса, другие режиссёры, антураж. Но не пытайся жульничать, или здесь же услышишь ты развязку и пассаж в честь собственной безвременной кончины. Но кодекс не позволит не сложить, позволит и не первоты в пучине бесследно сгинешь. «Жить или не жить? Признаться, этот выбор я для смертных соорудил. Ирония судьбы?» «Судьба? Да кто же тебе поверит, Ренфилд?» «Предназначение. Это грохот битв, рев рыцарского рога и дракона. Смени хоть раз акценты. Больше нет ни рыцарей, ни ящеров огромных, ни битв. Есть только цель». «Вот и ответ». «Ты понял?» «Что ж, отрадно. Это значит, что ты ещё способен устоять, когда вся сцена, зал и даже театр падут». «Ты лжёшь, Тирон!» «Как знать, как знать, как во имя вечности родилась эта позиция». Он непонимающе смотрел на доску, где белый ведун ей противостоял ранее нейтральный генерал, а вышедшая из-за этого тёмная кудесница протянула линии к трём младшим фигурам, находящимся почему-то практически на одной клетке с ведуней. При этом силовое поле кудесницы было наполовину втянуто в нереальный сектор, который при этом мало того, что не проявлял враждебных поползновений, но и реальности вообще казалось мёртвой. Затем он засёк ещё одну странность. Фигура драконицы была заключена в туманный кокон, и цвет этого кокона в точности совпадал с цветами самой фигуры. Все энергетические нити драконицы оборвало, словно готовилась к катастрофе мирового масштаба, все, кроме одной. Она вела в ту же точку, которая соответствовала совмещению нереального сектора и поля кудесницы. Быстрый расчёт показал ему, что знак этой точки вихрь чаш. На долю мгновения вселенная остановилась, ожидая приговора. Да, наконец решил он, и колесо судьбы продолжило свое размеренное движение. Когда ставки перешли из рук в руки, доска изменила очертания и угол зрения также изменился, открыв щель в защите ведуньи. Собственно, даже не щель, а оговоренный в игровом кодексе изъян, который непременно должен иметься у любого игрока. Вот так. Так, удовлетворённо кивнул он, отключая доску и вновь принимая облик, который за столетия стал его вторым я, а быть может и первым. Я вынырнул из чёрного омута беспамятства. Глава точи же отреагировала всплеском боли, и я невольно задумался над тем, почему же именно меня преследуют такие вот ситуации. Ты в порядке? раздался шёпот. Живой, проворчал я. Где мы, Мортис? В подземелье нас вроде как взяли в плен. Я недоверчиво хмыкнул. Ладно я, тупой и доверчивый варвар. Мне простительно. А эти тоже мне профессиональные шпионы. Не удивляйся, сказал Чёрный странник, уловив ход моих мыслей. Когда от тебя и Лайн вырубили, я также сдался. Джанк и Дакан на свободе. Их так и не заметили. В общем и целом, нам тут особенно ничего не угрожает, а отдых был необходим. О, где же родейка? Где-то в другой камере. У Гнума есть некоторые предрассудки в отношении физиологии, так что усобей различного пола не держат в различных помещениях. Я попробовал подняться с пола, и это мне удалось, причём без особого труда. Привыкший к испытаниям тела, успел отдохнуть даже в таких странных условиях. Чего я совершенно не ожидал, так это того, что на середине подъёма моя макушка встретится с каменным потолком, издав характерный тупой звук. Высказав несколько глубоко прочувствованных пожеланий в адрес строителей и архитекторов этого погреба, я опустился обратно на пол. «Ну, что ты возьмешь с этих карликов?» Заметил лишенный имени с примесью сочувствия в голосе. Судя по всему, он недавно испытал те же ощущения. А раз среди них нет никого выше четырех с половиной футов, значит, согласно их мнению, изготовление более высоких потолков будет просто лишней тратой времени и сил. «Ладно, черт с ними», – бросил я. «Как будем выбираться?» «Да я, в общем-то, ждал, пока ты проснешься. Не тащить же тебя волоком». Мортис на четвереньках прополз к железной двери, прислушался, удовлетворенно кивнул и с резким выдохом ударил основанием открытой ладони. Раздался короткий треск, после чего дверь беззвучно отворилась. «Повезло», – сообщил он. Устаревшая система с одним засовом. Выбравшись вслед за ним, я покачал головой. Полудюймовая стальная полоса была словно разрублена зубилом, а на поверхности двери даже следа не осталось. «Прикосновение бесшумного грома. Дьявольски сложная штука», — уважительно сказал я. «Коготь тигра рассказывал об этом приеме, но сам я никогда такого не видел». «Еще бы. В Аркан мире таких мастеров нет, кроме него самого и, быть может, еще одного-двух. Но не будем тратить время на болтовню. На месте строителей этой тюрьмы я бы соорудил какое-то средство для предотвращения побега». Я бы не рекомендовал подкидывать гнома, мы хорошие идеи. Я слышал, они не умеют быстро реагировать на нетрадиционные ситуации, к которым побег заключённых, особенно в нашем исполнении, и навряд ли относятся принятых сведениям, кивнул черностранник. Я, ха-ха, вот и та камера, которая нам нужна. Из-за двери чуть лива тянуло горячим металлом. Дотронувшись до неё, я немного обжёгся и поспешил отползти назад. Знаком предложив лишенному имени сделать то же самое, строй я пламени брызнул в коридор. И потухло. Затем огонь появился вновь, теперь уже сконцентрированный на небольшом участке. Несколько секунд и засов был перерезан. После этого врадеющее железо ударило ледяное облако, мгновенно охладив его, и в открывшуюся дверь вышла янтарная звезда. Рост чередейки едва превышал 4 фута, что позволяло ей свободно стоять там, где мы были вынуждены передвигаться на четвереньках. А, вы уже здесь. проговорила она. Прекрасно, меньше времени уйдёт на поиски. Много шумишь, заметил Мортис. Работа с металлом не мой стиль. Я использую силы ветра, огня и льда, а также в некотором роде энергию космоса. Впрочем, это как-нибудь в другой раз. Куда теперь? Можешь определить, где они спрятали наше снаряжение? спросил я. Не хотелось бы утратить такое. Попробую, конечно, с сомнением сказала Элайна. Но увидеть что-либо отсюда... Сардаан Шестируки. Имени этого бога или демона я не знал. Однако на всякий случай приготовился к сражению. Насколько это здесь было вообще возможно? Тон янтарной звезды, однако, не говорил об опасности. Это скорее был возглас удивления. «Открывайте синюю дверь. Вон ту», – указала она. «Надеюсь, там не демон?» Мортис примирился к замку. «Нет». улыбнулася на если бы чёрный странник увидел эту улыбку он бы три раза подумал прежде чем открывать камеру раздался тихий скрип сминаемого железа разорванный засов с глухо взвякнув упав на пол Что-то проворчав насчёт качества современных металлов в целом и кованых Хилсдаунских изделий в частности, лишун имени Грыфком распахнул дверь. Выглянувший оттуда светловолосый узник выглядел необычайно чистым для того, кто просидел в тюрьме больше двух дней. по себе знаю. Однако тогда я этого не заметил. Я в основном смотрел не на высокого человека, или того, кто представлялся мне человеком, а на чародейку, склонившуюся перед ним в глубоком реверансе. Так, насколько я знал, Дроу и Джеты вели себя лишь в присутствии владычицы Свартендора. «Алард Гор», – произнесла она. В глубине моего разума ахнули сразу два голоса – его и Фрей-искательницы, владыки высших сил, использовавшие меня. Я давно бросил задавать им и себе сакраментальный вопрос «почему?». Для наблюдения за происходящими вдали событиями были поражены настолько, что ослабили контроль за собственными «я» и тут же открыли свое присутствие, причем не только мне, но и друг другу. О, Имир, как же давно я ждал этого момента. Церемония знакомства была краткой. Ариона, мастера колеса, знали все властители, и далеко не понаслышке. Меня обманули, признался Гор. Можете записать это где пожелаете и рассказывать хоть всему свету. Я этого заслуживаю. Обман обсудим потом, проговорила Фрейя. «Сейчас стоит задача другого плана. Что сотворила с тобой Белоснежка? Как именно она победила тебя?» «Я же, говорю, обманула. У меня были все шансы на победу. И я, дурак, позволил ей заговорить. После этого я потерял всю свою силу. И ведунья завершила дело простым заклинанием». Орион покачал головой. «Что же она ухитрилась тебе открыть?» «Глаза!» – мрачно пожутил Гору. Это оскорбление уточнил слепой мастер колеса. Нет, Белоснежка объяснила, что мне, бывшему богу-покровителю жизни и света, не к лицу пользоваться чёрной магией и разрушительными силами хаоса. Фрея пожала плечами. Каждый пользуется тем, чем может. Я раньше не владела силами природы, однако теперь практикую именно этот раздел. Какое значение имеет то, что я была богиней любви? Никакого. «Просто владыки высших сфер дали мне эту и только эту власть». «Ты жалуешься?» – спросил Орион. «Не в коем случае», – ответила искательница, «только расставляя все по местам». «В том нет необходимости», – сказал мастер Рун. У меня оказалось достаточно времени, чтобы обдумать ситуацию. В честном поединке я одержу победу, ведь искусство ведун дно несколько порядков ниже моего. Помогите мне выбраться, и клянусь, я расплачусь с ней за эту ложь. Хитрость или обман в подобной ситуации не караются, слегка усмехнулся провидец. Вполне законный приём. Нестандартный, согласен, но правилам это вовсе не противоречит. Что до твоей расплаты, Хочешь повторение поединка? Пожалуйста. Мешать не буду, но и помогать не стану. Не моё это дело. А вот я могу помочь, проговорила Фрейя. Только тебегор это будет кое-чего стоить. Её дал слово. А ведь у неё владеет мечом Аркана, артефактом, концентрирующим силу света. Ты поможешь тем, кто освободил тебя, а один из них доставит этот клинок мне. Это может кому-то показаться нарушением традиций, заметил мастер колеса. Даже если умолчать о том, что это команда не была официально объявлена искателями, почти все они подданные Кудесницы. Давай, уточнила владычица Готланда. Один мой, один твой, ещё один вообще ни в какие ворота не лезет. Если, конечно, ты не предлагаешь выделить чёрным странникам отдельный статус. «Вполне вероятно, так вскоре и придется поступить», – проворчал Орион. «Уж слишком часто они стали вылезать на сцену. Ладно, так что с мечом Аркана?» «Его принесет мне мой герой. Есть возражения?» «У него будут», – пробормотал Гор. «И не только у него», – неожиданно прозвучал четвертый голос, до сих пор не принимавший участия в беседе. «А я все удивлялся. Куда это ты запропастилась?» – сказал провидец. «Такой наглости я не ожидала», – ответила Белоснежка. «Разговаривать напрямую. И где?» «В подземельях моей цитадели». «Верно», – улыбнулась искательница. «А как ты думаешь, почему? Могло ведь найти сейное помещение». Невысказанная угроза повисла в воздухе. Не полностью понимая её смысл, но ощущая присутствие негативной энергии, Видуя смертельно побледнела. Её призрачный образ мгновенно дополнился призраком длинного прямого меча. "Артарион, вы тоже участвуете в этом предательстве?" "Нет, Ниуч, я только наблюдаю. Что вы говорите о предательстве?" спросил Гор. Голос властителя трече был мягким и почти доброжелательным, однако в глубине бледных серых глаз уже сверкала сталь. После того, что случилось со мной благодаря твоим махинациям, ты ещё требуешь соблюдения несуществующих правил чести? По лезвию меча Аркана волной пробежало белое пламя. Ты желаешь поединка? Да, но в своё время и в своём месте. Это решать мне, заявила Белоснежка. Ты пока по-прежнему в моей власти, но не я, Рейль. Если раньше владычица Хилсдауна была бледной от страха или от гнева, не столь важно. Ту теперь она буквально посерила за стывом мраморной статуи. Слова Фрейи произвели весьма мощный эффект. На что она и рассчитывала? Зная, что противница очень скоро придёт в себя, искательница не теряла времени даром. Подскочив к ведьунье, она вырвала из её руки меч, обожглась, но не выпустила артефакта. "К сожалению, не хватает энергии для прямой телепортации", произнесла владычица Готланда. "Держи, Егор. Договор остаётся в силе". Согласен, кивнул мастер рун, осторожно принимая светящийся клинок. "Я не забуду этой услуги". "Ты на вашем месте не забывал бы сохранять инкогнито", молвил Провидец. "Мне бы очень не хотелось самому вмешиваться в память смертных, однако я немного подправил их воспоминания о нашей встрече", сказала Фрея. "Ано, если Кали подаст протест, прошу учесть, что сделано сие было по твоему желанию и для блага Арканмира". "Не надею ещё. Расписку не дам", предупредил Мастер Колеса. "Знаю," Улыбнулась искательница. Просто запомни для себя. Контакт разорвался, оставив скованную собственным именем Белоснежку Ариэль в верхних покоях её же цитадели. Фрейю в Готландии, Ариона неведомо где, Агора в коридоре тюремных подземелий. У мастера Руна оставалось лишь одна проблема как бы придумать правдоподобное повествование о том, как у него в руках неведомо откуда появился меч, вокруг которого даже слепой заметит невероятную ауру могущества, даже если этот слепой не является Реоном-провидцем.